Этим утром Ирина вовремя открыла свой магазин. И сразу нарисовала женщина из приезжих. Во всяком случае, она нигде ее раньше не встречала. «У вас есть тушь?» «Конечно. Посмотрите вот эту марку». Женщина выглядела бледной, неопределенного возраста. Бывают такие, то ли девочки, то ли старушки – с выцветшими бровями и ресницами. Ирине захотелось помочь. Она прекрасно знала, как сделать из бледной мули вполне интересную женщину. Но та моментально отошла к другой стойке. «Мне нужен приличный тональный крем. Никак не найду подходящий». «Понятно», — подумала Ирина. «Пришла просто посмотреть». Ничего покупать не будет. И все же это была клиентка, и она попыталась предложить. Давайте попробуем вот этот, он вам подойдет. От него все в восторге. Ирина подвела женщину к зеркалу, показала, как правильно накладывать тональный крем. Та пожала плечами. Ну, я не знаю. «Вы просто сияете!» — раздался мужской голос. Увлеченные разговором о косметике женщины не заметили, что в магазин вошел еще один посетитель. Увидев красивого и элегантного мужчину, покупательница залилась краской. «Ну я не знаю, может что-то другое?» Она уже направилась к выходу, но Вениамин заулыбался во весь рот. Простите, что вмешиваюсь, но важен мужской взгляд. Вы потрясающе выглядите. Женщина снова покраснела, но теперь от удовольствия. Вы правда так думаете? Абсолютно. Вениамин рассыпался в комплиментах, и через десять минут покупательница ушла с полным набором средств для женской красоты. От тонального крема до туши, румян и помады. «Вениамин, вы неподражаемы. Я уже решила, что неправильно выбрала профессию. А вам нужно добавить к книжному магазину еще и косметический». Мужчина рассмеялся. «А не устроится ли мне к вам консультантом? Сдельно за каждого клиента». Теперь я понимаю, почему ваш бизнес всегда процветает. Увы, в книжном магазине это не работает. Нам надо раз в месяц обмениваться магазинами, засмеялась Ирина. Как там Моника? Я к ней еще не заезжал. Просто прекрасно. После того, как полиция нашла тело и оказалось, что она права, Моника на глазах ожила и стала прежней. Вы не знакомы с Александрой, нашей подругой? Нет, никогда не встречал. У Александры большой опыт поиска убийц. Не удивлюсь, если она и у нас найдет преступника. А вы собираетесь искать дальше? Разве недостаточно, что вы нашли тело? Мы не обсуждали. Но мне кажется, что нельзя останавливаться. А вы не думали, что это опасно? Если выйдете на след убийцы, то и ваши жизни под угрозой. Я об этом не подумала. Я бы не хотел подвергать опасности жизнь Моники И вашей жизни тоже. Надо ли вам вмешиваться в это дело? А ведь он правда влюблен в Монику. Он даже в лице меняется, когда говорит о ней. Подумала Ирина после ухода Вениамина. И в его словах есть резон. Но как отказаться от поисков убийцы? Такое ощущение, что мы отвечаем за эту женщину. А полиция разве способна раскрыть дело? Но в любом случае сначала надо установить, кем была эта женщина. А дальше видно будет.